Сейчас. Вечер свадьбы. Там есть кто-то еще. Эта мысль заставляет их бояться теней, шарахаться от очертаний в темноте, которые в итоге оказываются лишь иллюзиями. Мужчины двигаются плотной тесной группой боясь потерять кого-то еще. Пит так и не нашелся. Они будто чувствуют на себе взгляд незнакомых глаз. Теперь они какие-то неуклюжие, незащищенные. Спотыкаются и оступаются о кочке, они видимые в темноте корни. Стараются не думать о Пите. Они не могут себе этого позволить, и им надо позаботиться о себе самих. Время от времени они перекрикиваются друг с другом просто для перестраховки. Их голоса словно еще один источник света, нарушающий непроглядную тьму. Их диалоги непривычно дружелюбны. «Все хорошо, Ангус?» «Да, а у тебя, Феми?» Это помогает им идти дальше, помогает забыть о нарастающем страхе. «Господи, что это?» Феми взмахивает факелом. Он освещает фигуру, поднимающуюся из темноты, высотой почти с человека. И еще несколько похожих фигур поменьше. Это кладбище. Тихо говорит Ангус. Они смотрят на кельтские кресты, насыпающиеся каменные силуэты. Жуткая, молчаливая армия. Боже! — кричит Дункан. — Я думал, это кто-то живой. На мгновение они все об этом подумали. Округлая форма и тонкое вертикальное основание казались человеческим телом. Даже сейчас, когда они с некоторой опаской отступают назад, трудно избавиться от ощущения, что за ними с упреком наблюдают многочисленные часовые. Какое-то время они идут в новом направлении. «Вы слышите?» — кричит Ангус. «Мне кажется, мы слишком близко подошли к морю». Они останавливаются. Где-то совсем рядом вода плещется о скалы. Мужчины чувствуют, как под их ногами земля содрогается от удара. «Ладно, ты прав», — раздумывает Феми. «Сзади кладбище, а впереди море, так что, наверное, нам надо идти туда». Они начинают отползать в сторону от грохота прибоя. «Слушайте, здесь что-то есть». Мужчины сразу же замирают на месте. «Что ты сказал, Ангус?» «Я сказал, здесь что-то есть, смотрите». Они протягивают вперед факелы. Свет подрагивает. Мужчины собираются с силами, чтобы взглянуть на ужасное зрелище. Они удивляются и даже испытывают некоторое облегчение, когда свет факела ярко отражается от твердого блеска металла. Это... А что это? Феми, самый храбрый из них, шагает вперед и поднимает находку. Повернувшись к друзьям, Прикрывая глаза от яркого света, он держит ее так, чтобы все могли видеть. Они сразу же узнают этот предмет. Хотя он и искорежен, металл погнут и местами сломан. Это золотая диадема.